Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а мы получили письмо Андрея из Сталина. Хочет узнать, можно ли держать дома кролика вместо кошки и как за ним ухаживать. Угу, никогда не думал, что кролики могут бегать по дому вместо кошек. Как ты думаешь, кому мы должны его задать? Ну, я думаю, тому, кто у нас в этом разбирается. Ну, конечно, конечно же, дядя Леша! Ужасно, интересно, всё что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Скажу вам, ребята, прямо, честно и откровенно. Кролик кошку не заменит. По крайней мере, полностью заменить кошку кролик не может. Но не ловят кролики мышей. И не мурлычат укроп. И не лазают по шкафам и гардинам, и не прыгают через всю комнату, скажем, на верхний край открытой двери, чтобы покататься немножко взад-вперед, взад-вперед. Я признаюсь вам откровенно, обожаю кошек, и я совершенно не представляю, как можно вместо кошки взять кролика. Но совсем другой вопрос. можно ли держать кроликов в квартире как домашнего любимца как своего любимого друга именно кролика конечно можно разумеется очаровательные существа кролики а особенно вот этот небольшого размера веслоухий кролик последнее время они очень популярны уже пару десятков лет они растут не слишком большими они вполне способны им это очень нравится это вполне э, входит в нормальное поведение вот именно этого вида кроликов, то, что они все свои делишки, все свои горошинки справляют, так сказать, в ящик, причём вообще не обязательно с песком. Кролику достаточно просто вот такой вот ящик, скажем, какая-нибудь бумажная или из фильтровательной бумаги, или из чего-нибудь такого, что хорошо менять удобно потом. Подстилка, и кролик будет там свои все делишки справлять, и всё будет чудесно, чисто и очень хорошо. Только вот среди моих знакомых вот таких вот квартирных, кроликов Что-то было очень много ужасно, сурово распоряжающихся и э, крайне высокого о себе мнения э, таких, знаете, хозяев прямо-таки. Вот он здесь начальник, этот кролик. Один такой кролик довел большого рыжего с зелеными глазами чудесного кота чуть ли не до истерики. И хозяйке пришлось его кому-то э, отдать». Потому что расстаться со своим кроликом она не могла. Такой кролик действительно очаровательное совершенно существо. И, конечно же, кролики своими замечательными резцами, вот этими передними могучими зубами, как стамесками, разумеется, пробуют грызть всё на свете. Но всё-таки кролики и зайцы к грызунам не относятся. Они составляют особый, Небольшой, но совершенно особый отряд в классе млекопитающих. И для кролика или для зайца все-таки грызть все, что попадется под зуб, не является целью жизни. Для грызунов это все-таки гораздо более ну, необходимое по системе их поведения занятие. Ну и крысу, в конце концов, можно научить не грызть мебель. Вполне можно научить. Тем более кролика. Хотя имейте в виду, их надо воспитывать. Всех надо воспитывать. Ребята, это великая и ужасная тайна, которая, в общем-то, конечно, ни для кого не секрет. Просто обычно не закрывают глаза, потому что, ну, уж очень это хлопотное дело. Воспитывать надо всех. И воспитывать свою собаку или кошку надо с ее рождения до конца ее жизни. На самом деле. Один раз воспитывают домашнее животное. Да? Сначала до конца жизни. Это не шутки. Невоспитанный кролик может превратить вашу жизнь или жизнь вашей мамы. Жизнь вашей мамы уж во всяком случае может превратить в настоящий такой вот ад, знаете ли. Ничего хорошего в этом нет, это не смешно, это ужасно. И, конечно, этого надо избежать. Следовательно, кролику надо запрещать делать то, чего делать нельзя. Это очень просто делать. Придержать его за уши или провести, вот как кошку воспитывают, да, запрещают кошке котенку делать что-то конкретное, ну, что-то, чего делать ни в коем случае нельзя. Значит, резко проводят по носу пальцем, вот, этого обычно совершенно достаточно, понимает что этого делать нельзя, ну, что ж, нельзя, так нельзя, в следующий раз опять попробуем, тогда опять запретят, а потом... Опять так пробуем, опять запретят. Если вы берёте какое-то животное, какое-то животное какое то живое существо на своё попечение, то вы за него в ответе. Это значит, что вы всегда, и я вам очень советую подумать, в состоянии ли вы это делать, так себя вести, всегда должны обращать на него внимание, иметь его в виду, никогда не забывать о его нуждах и делать всё это, то есть обслуживать его. и следить за его поведением, и его воспитывать. Делать это всё спокойно, с удовольствием, без раздражения животное видит. Совершенно точно определяет э, ваше, э, так сказать, эмоциональное состояние. И э, да, такой кролик может просто начать кусаться. Если на самом деле он вам надоел, просто вы ну, не можете себе в этом признаться. Да? Животное это, безусловно, замечает у вас... Характер ваших движений, собственных будет меняться, в зависимости, всегда меняется, в зависимости от эмоционального состояния. Так что имейте это в виду, подумайте, прежде чем брать какое бы то ни было живое существо.